Вторичная школа Страсть к наземным диковинам привела Петра ко вторичной выучке, незнакомой прежним царевичем. По рассказу самого Петра в 1687 году князь Долгорукий, отправляясь послом во Францию, в разговоре с царевичем сказал, что у него был инструмент, которым можно брать дистанции или расстояния, не доходя до того места. Да жаль, украли.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 Петр таскал из оружейной казны корабли малые, вероятно, старые отцовские модели корабли, оставшиеся от постройки Орла на Оке. Даже еще раньше, в 1686 году, по дворцовым записям, в селе Преображенском строились потешные суда. Вспомним, что правительство царя Алексея много хлопотало о заведении флота. Для Петра это дело было наследственным преданием.